«Ассамблей!» «Все вместе!» Грянул громней не из тучи, а с кучи. Псурцев озадаченно смотрел на Салтаханова. «Ты сам-то понял, что сказал?» Салтаханов поправил в ухе непривычную гарнитуру. «Я просто передаю сообщение. База третьему. Затворник встретился с группой. Старик исключен. Это все?», все. За последние дни Михайловский замок, окруженный кордонами ФСО и полиции, превратился в крепость, а поутру из лучших отелей Петербурга сюда потянулись кортежи с участниками Генеральной ассамблеи Интерпола. Покрышки автомобилей выбивали чмокающую дробь на мокрой черной брусчатке площади Конетабля, отделявшей парк от замка. Гости высаживались у южного фасада, зябко ежились, бросали взгляд на конную статую Петра I на высоком постаменте и через мост, которым когда-то мог пользоваться только император, вереницы поднимались по пандусу к воротам главного входа. Псурцев привез Салтаханова с собой и велел неотлучно держаться рядом. Правда, когда они поднялись по парадной лестнице, генерал направился в тронный зал императрицы Марии Федоровны, где собрали руководители иностранных делегаций и самых важных гостей, а Салтаханова определили к тем, кто рангом пониже. За годы, прожитой в Петербурге, он побывал в Михайловском замке только раз и только в служебной части, когда навещал Одинцова. Теперь солтаханов прошел через высоченные двери темного дерева с золотыми накладками и оказался в парадном Георгиевском зале. Наборный паркет скрывали плотные ряды офисных стульев. Салтаханов сел поближе к выходу и огляделся. Роскошь ослепляла и подавляла. Гладкие стены в сплошной облицовке из разноцветного мрамора подпирали массивный лепной фриз. От змеящихся золотых прожилок фриза ввысь уходили своды расписного потолка, под которыми парили ажурные золоченые люстры. Белизну мраморных каминов подчеркивали инкрустации из лазурита с золотым декором. Обрамленные золотом зеркала над каминами отражали широкие окна, за которыми виднелась выцветшая акварель набережной по другую сторону фонтанки. К началу церемонии в Петербурге рассвело Великолепие интерьера грубо нарушали черные прямоугольники плазменных панелей с эмблемой Интерпола на заставке. Когда началась телетрансляция из тронного зала, эмблему сменило сосредоточенное лицо Жестины де Габриак. Госпожа президент приветствовала высокое собрание и объявила об открытии Генеральной ассамблеи международной полиции. Салтаханов оценил породистую красоту руководительницы и какое-то время слушал ораторов. Но мало-помалу английская речь стала ускользать от внимания. Вычурный дизайн зала и здешняя атмосфера возвращали к мыслям, занимавшим Салтаханова последние две недели. Он думал про императора Павла, который стремительно выстроил Михайловский замок, подготовил его к приему Ковчега Завета, провел здесь всего 40 дней и погиб. Теперь Одинцов, Мунин и Ева с помощью книжника — Пытаются понять, почему несчастный государь так спешил, чего дожидался и как предполагал вернуть святыню. Салтаханов думал про то, что 2600 лет верующим известно, где мог быть спрятан ковчег. Почему же они все это время резали друг друга в споре, как правильно молиться, вместо того, чтобы вместо оружия взять лопаты и копать, копать, копать? Пускай срок даже вдвое меньше. Первые 1300 лет ковчег интересовал только иудеев, у которых проблем хватало, но к IV-V веку уже и христиан появилось множество, а в конце VII века к ним прибавились мусульмане. За 13 столетий миллионы, а потом и миллиарды копателей неужели не нашли бы? Вернее, так Салтаханов думал еще каких-то пару недель назад. А сейчас воспоминания о недавней наивности вызвали у него невеселую усмешку. Ковчег вот-вот будет найден, и ни одно из религиозных сообществ находке не обрадуется. Известно ведь, чем кончились первые попытки археологов договориться о раскопках на Храмовой горе в Иерусалиме. Высший мусульманский совет заявил тогда категорический протест. Молученые в сговоре с евреями могут подрыть и обрушить южную стену мечети Алякса, третьей по значимости в исламе. Мусульман активно поддержали христиане. Они боялись, как бы евреи втихаря не заложили основание третьего храма на месте, где были раньше первый и второй. А первыми на пути ученых встали именно еврейские религиозные деятели. Когда Владимир забирал деда, чтобы вернуть в Чечню, Салтаханов спросил, «Ваши-то почему возражают против раскопок? А если, например, археологи обнаружат, что стена плача — это вовсе не западная стена храма?» Вопросом на вопрос ответил израильтянин. «А если они чего доброго откопают ковчег завета?» «Ведь по преданию он спрятан где-то там, в лабиринтах под Храмовой горой». Недоумение Салтаханова было искренним. «Это же хорошо!» «Это плохо», — сказал Владимир. «Страшно представить, что начнется, если выплывет неувязка со стеной, а с ковчегом еще хуже. Раввины считают, что никому нельзя к нему прикасаться. Не евреи нечисты по религиозным законам». Но и евреи тоже грешники со времен второго храма. Все до единого, включая самих раввинов. Поэтому о поисках ковчега и вообще о каких-либо раскопках речи быть не может. И что же делать? Ничего, молиться и ждать прихода Мессии. Салтаханов не стал спрашивать Владимира, как раввины отреагируют на вести о путешествии ковчега Завета за 3-9 земель от Израиля. Не спросил он о том, как сотрудники Моссада предполагали обращаться с найденным ковчегом, если трогать его запрещено. Все равно ведь Владимир не ответит. Возможно, руководство израильской разведки менее щепетильно, чем раввины. Или в составе группы Владимира есть особо подготовленные левиты, которые держат наготове упаковку, описанную в Ветхом Завете, синие, шерстяные покрывала и кожа особой выделки. А еще Салтаханов продолжал крутить в голове слова, подслушанные в разговоре книжника с Тройцей. «Все мировые религии, придавая особое значение любви, состраданию, терпимости и прощению, могут способствовать развитию духовных ценностей и делают это. Но реальность такова, что привязывание этики к религии уже не имеет смысла. Поэтому я все больше убеждаюсь в том, что пришло время найти способ в вопросах духовности и этики обходиться без религий вообще». Оказалось, это сказал Далай-лама. Салтаханов нашел его блог в интернете и посмаковал за ковыристое имя Нгагванг Лавзанг Тензин Гьямцо. Духовный лидер полумиллиарда буддистов высказал мысль, которую вообще-то давным-давно уже реализовал российский император, перешагнувший религиозные границы, и убитый в нескольких шагах от залов, где теперь собрались офицеры полиции со всего света. Салтаханов украдкой глянул на соседей, слушавших доклад о борьбе с международной преступностью. «Знали бы они то, что знает он, знали бы, о чем думает тот, кто прикоснулся к тайне Ковчега Завета». А думал Салтаханов о том, как вслед за Павлом правый его дед и покойный Арцишев и книжник с Далай-Ламой. Этика и религия призывают сострадать, прощать, быть терпимым, любить и уважать ближнего. Вроде бы в основе у той и другой законы, которые хранит ковчег. Но этика — это борьба каждого с самим собой» соблюдение заповедей как личный путь к Всевышнему, перед которым все равны. Религии же привели к борьбе между идейными группами за правильность обрядов. Кто молится иначе, того надо карать, на иноверцев не распространяются прощение, терпимость и любовь к ближнему. Заповеди становятся не общими, а избирательными, и речь уже о равенстве людей перед религией а не перед Всевышним. Салтаханов глянул на часы. То, что он сопровождает генерала на таком форуме, большая честь, большой успех, свидетельство большого доверия и все прочее. Но куда полезнее было бы слушать сейчас трансляцию не из тронного зала, а из квартиры книжника, раз уж нет возможности самому оказаться там вместе с троицей. Когда вся эта эпопея закончится, надо будет пригласить сюда Еву неожиданно подумал Салтаханов. А что, не враги же они в самом деле. Побродили бы вместе по замку без нынешней толпы, уродских стульев и телевизоров, спокойно рассмотрели бы местные красоты, зашли на выставку какую-нибудь, и Мунин мог бы провести для них экскурсию, подсказывала Салтаханову разгулявшаяся фантазия. И с одинцовым то уж точно надо будет потолковать по душам. Нормальный ведь мужик, про виски все время подкалывает. скорее бы они уже нашли ковчег. Неожиданный звук заставил Салтаханова дернуться и зыркнуть по сторонам. Соседи по-прежнему смотрели на экраны, они ничего не слышали, это и понятно. Звук доносился из наушника. С утра академики Наскоро обучили Салтаханова пользоваться транкинговой связью и выдали гарнитуру. Из-за ворота его пиджака жемчужный проводок спиралью тянулся к динамику, плотно вставленному в ухо. «База третьему», — повторил голос, чуть хриплый от помех. «Затворник направляется к старику! Затворник направляется к старику! Как поняли?» Салтаханов поднес к губам, обшлак рукава с микрофоном и тихо буркнул. «Принято». Ему было велено поддерживать связь по личному каналу генерала. Салтаханов чувствовал себя некомфортно с гарнитурой в ухе, как у охранника. но «Ну, приказ есть приказ». Он подумал, что сейчас к Псурцеву все равно не подойти. А когда объявили перерыв, вместе со всеми спустился к выходу во двор, по пути высматривая генерала. На лестнице его снова настиг хрипловатый голос из наушника. «База третьему». «Затворник встретился с группой! Старик исключен!» Над восьмиугольным внутренним двором замка сборные конструкции держали шатер, вроде тех, что ставят на уличных концертах. Огромный тент защищал гостей от мартовской мороси. Газовые обогреватели не давали зябнуть даже без верхней одежды. Гроздья прожекторов сияли ярче солнечного дня — Возле одного из щедрых фуршетных столов, расставленных по периметру двора, Салтаханов нашел генерала и слово в слово повторил ему полученные сообщения. «Грянул гром не стучи основозной кучи», — откликнул абсурсов Такой прыти от Айрафанта он не ожидал. Что могло случиться, чтобы профессор, которого троица считала погибшим, сбросил маску, и отправился на встречу со своими бывшими коллегами. Одно из двух. Или Арцишев решил использовать отъезд Псурцева для перехвата управления операцией, или услышал в разговоре троицы с книжником что-то настолько важное, что вынужден был нарушить конспирацию и воскреснуть. А вернее всего причиной стало и то, и другое. Генерал не обольщался. Само собой, иерофант караулил момент, чтобы отодвинуть старого партнера от ковчега. Видимо, события у книжника заставили его поторопиться. Теперь Псурцеву предстояло, не мешкая, организовать контргру Он понимал, что иерофант делает ставку на Вейнтрауба, с которым все это время общался напрямую и рассчитывает получить у него защиту от генерала в обмен на ковчег. Очевидно, троица уже держит в руках разгадку древней тайны. Иначе зачем Арцишев так стремительно сорвался с места и нарушил свое инкогнито? Если сейчас генерал не вклинится между профессором и миллиардером, другой возможности не будет. В тронном зале псурцев сидел неподалеку от Винтрауба, но это еще не повод для знакомства. Подойти к нему, представиться и завести разговор о ковчеге, Чушь собачья. Старик прибыл в Петербург по приглашению президента Интерпола. Вот если бы его с Псурцевым познакомила Де Габриак. Но и с ней для этого надо сперва познакомиться. Задумчивым взглядом генерал уперся в Салтаханова. То, что надо. «Идем», — скомандовал Псурцев. «Будем искать начальника твоего самого главного». «Так вот же он», — Салтаханов показал за спину генерала. Псурцеву здорово повезло. Начальник Российского национального бюро Интерпола стоял возле бронзового памятника императору Павлу, а в нескольких шагах от него сама Ажистина Дагабряк за чашечкой кофе под сигарету мило беседовала с Вейнтраубом. Для нее это была уникальная возможность пообщаться со стариком при свидетелях, не вызывая подозрений. Со стороны их разговор выглядел как дань вежливости хозяйки мероприятия знак внимания к почетному гостю Ассамблеи Интерпола. Народу кругом хватало. Жестина и Вейнтрауп кивали направо и налево, но всем видом показывали, что заняты. Прислушиваться к их светской болтовне можно было сколько угодно. Настоящий смысл сказанного понимали только они двое. Вы, наверное, не помните, как во Францию привозили для исследований мумию Рамзеса II, грабежал Вентрауп. Это было лет сорок назад. Так вот, ее везли не как вещь, а как человека. Египтяне оформили Рамзесу паспорт с визой, причём в графе род занятий написали фараон, и в скобках «Спокойный». Жустина вежливо улыбнулась. Винтрау ловко выходил на разговор о судьбе Ковчега, который доставлен в Россию. «Похвальная предусмотрительность», — сказала она. «Однако опыт показывает, что документы на вывоз из страны еще важнее, чем на ввоз. Если у вас вдруг появится мумия фараона без паспорта, обращайтесь ко мне, и мы вместе подумаем, как соблюсти закон». Ответная полушутка должна была напомнить миллиардеру об уговоре обмениваться информацией. Особенно сейчас, когда ковчег вот-вот будет найден, и о роли, которую предстояло сыграть Джустини в легализации артефакта. Не собирается же Винтрауп вывозить его из России контрабандой? «Спасибо за предложение. Непременно им воспользуюсь». Старик тоже улыбнулся. Что же касается законов, даже лучшие из них со временем устаревают. Все течет, все меняется. А как же библейские заповеди? Жестина отхлебнула кофе и затянулась сигаретой. Эти универсальные и абсолютные законы во все времена. «Пройденный этап». Нельзя сегодня воспринимать как догму то, что было написано три с лишним тысячи лет назад. Это удел религиозных фанатиков. Тексты на скрижалях завета интересны разве что археологу, какому-нибудь древнему старику вроде меня» который закончил разбирать ведьмовскую библиотеку Гиммлера и думает, чем бы еще заняться. С обнаруженной недавно библиотекой Рейхсфюрера СС работал книжник. Об этом Жустини рассказали парижские коллеги, когда она искала консультанта. вейнтрауб дал понять, что ему хорошо известно об участии русского ученого в поисках ковчега. Можно было не сомневаться – «Теперь миллиардер увидит книжника первым». Жестина под насмешливым взглядом Вейнтрауба сердито сунула сигарету в недопитый кофе и отдала чашку официанту, но сдаваться не собиралась. «Вы считаете пройденным этапом нормы этики и морали?» «У человечества нет морали, которая соответствовала бы сегодняшним требованиям», отрезал Вейнтрауб согнав с лица улыбку и прищурился с неприязнью, глядя на подошедших мужчин. До сих пор никто не позволял себе вмешиваться в их разговор с Жестиной. Псурцев много лет знал начальника российского бюро Интерпола, в том числе и как члена Академии безопасности, а потому без лишних реверансов попросил познакомить его с Жестиной де Габриак. Начальник не возражал и только поинтересовался, «Как вас представить?» Представить лучше Салтаханова, он по запросу от Эфиопов хорошо сработал, меня, пожалуй, как его наставника от Академии. Салтаханов был нужен как раз для знакомства с президентом международной полиции, но генерал собирался использовать его позже. Активность Иерафанта заставила Псурцева форсировать события, а удача одновременно свела с Вейнтраубом. Офицеры втроем подошли к жестине «Прошу прощения, госпожа президент», — сказал начальник российского бюро и представил коллег. Он лишь вскользь упомянул про Эфиопию, но Псурцев заметил, как сразу насторожились и Жустина, и Вейнтрауп. Теперь солтаханов был лишним. «Ты вот что», — по-русски сказал ему Псурцев, «сообщи базе, чтобы сами ничего не предпринимали и ждали дальнейших указаний». «А еще пару стульев нам организуй в уголке где-нибудь». Раздосадованному Салтаханову пришлось отойти. Начальника бюро тут же отвлекли, а генерал повернулся к Жустине и по-английски спросил разрешения участвовать в разговоре. Винтрау подкликнулся первым. «Извольте, мы тут обсуждаем абстрактные материи. Госпожа Дагабряк считает, что заповеди...» написанные на скрижалях завета, современный по сей день. А, на мой взгляд, у человечества нет морали, адекватной требованиям нашего времени», — повторил он. Того, что старый миллиардер узнал от Аэрофанта и Троицы, ему вполне хватило, чтобы мгновенно сообразить, кто такой Псурцев и какова его реальная роль в поисках ковчега. Вот кому иерофант обязан своим взлетом, вот откуда у него такие обширные возможности. Офицер Интерпола просто мальчишка, которому досталось эфиопское задание, а этот седой генерал КГБ оказался здесь неспроста и очень кстати. У русских есть пословица про зверя, который сам бежит к охотнику. «Дарбаль сидден гутен шпилер», — говорят немцы. Мяч видит хорошего игрока. «Я капиталист, вы коммунист, и термины Карла Маркса понятны нам обоим», Безобиняков продолжил Вейнтрауп, сканируя псурдсово бесцветным взглядом. «Сегодня производительные силы не соответствуют производственным отношениям. Идеология безнадежно отстала от технического прогресса. «За многие века мир изменился гораздо сильнее, чем люди. Мы остались прежними, и в этом причина нынешнего кризиса». Жустина пыталась понять, миллиардер действительно только что познакомился с генералом или они уже сотрудничают в поисках ковчега, а перед ней для конспирации разыгрывают спектакль, изображая случайную встречу. «Нет смысла спорить насчет изменений», — сказала Жустина, отвлекая Вейн от собеседника. «Очевидно, под идеологией вы подразумеваете мораль, а прогрессом называете расширение сферы услуг и уменьшение количества людей, занятых в производстве». «Все так. Но кризис? Вряд ли. Скорее, очередной переходный период, как это уже не раз бывало в истории». «Так, как сейчас, не было никогда», — скрипуче продолжал старик. «Вы говорите изменения, а я говорю полный крах. Распадается семья, рушится общественный уклад, который существовал тысячелетиями. Кстати, что вообще такое современное общество?» «Зачем в нем люди живут? Какие цели перед собой ставят? Кому или чему служат?» Псурцев подумал, что Винтрауп цедит слова таким тоном, будто не имеет отношения к обществу и живет где-то снаружи. Хотя в некотором смысле это правда. Миллиардер снова взглянул на него». «Вы согласны со мной, господин генерал?» Псурцев не торопился отвечать. Разговор на щекотливую тему начался неожиданно, с места в карьер. В других обстоятельствах было бы лучше уйти от вопросов, заданных в лоб, но сейчас... «Я согласен с вами, при всем уважении к госпоже де Габриак, наконец произнес генерал, взглядом извинившись перед Жустиной человечество деградирует с точки зрения морали, но стремительно развивает свои технологии. Псурцев не пытался смягчить русский акцент, так он заставлял собеседников внимательнее прислушиваться. Это ножницы. Пальцы генерала изобразили щелкающие лезвия, которые открываются шире и шире. А морально тратить сотни миллионов долларов на футболистов, которые всего лишь пинают мяч и развлекают публику, когда не хватает денег на операции больным детям. А морально, при нынешнем уровне энергетики и производства, допускать, чтобы люди умирали без еды и воды. Сегодня машины и технологии позволяют нам сделать почти все, что угодно. Но мы делаем просто ради того, чтобы делать, не понимая зачем. У нас нет цели. А существование без цели — это путь в никуда». «Неудивительно, что Псурцев принял сторону Вейнтрауба», — думала Жустина. «В поисках Ковчега они друг для друга куда интереснее, чем президент Интерпола. Отставной генерал КГБ действует на своей территории и поможет миллиардеру справиться с любой здешней проблемой. Олигархи без труда ладят со спецслужбами в любой стране. Тот же Рокфеллер, воспитавший Вейнтрауба, участвовал в создании ЦРУ, Поставил там начальником одного из своих топ-менеджеров, алена Даллеса, и с его помощью решал самые заковыристые задачи по всему миру. А уж КГБ в России всегда имел куда большее влияние, чем ЦРУ в Штатах. «Вы чересчур драматизируете ситуацию, господа», сказала Жустина, припоминая университетские лекции Леви Стросса. «Если происходящее непонятно...» это не значит что оно безнадежно назарить человечество даже рядовой член племени был гением социологии поскольку досконально знал общественное устройство постепенно цивилизация усложнялась даже такие величайшие умы древности как аристотель или конфуций понимали уже намного меньше а в наши дни сложность общества возросла настолько что Вейнтроуба не интересовали рассуждения выпускницы Сорбонны. Ковчег Завета был уже почти у него в руках и заслонял собой все остальное. Старик резко прервал Жустину. «Каким бы ни было нынешнее общество, оно предельно технологично и крайне аморально. Мы зашли в тупик. Законы Моисея больше не работают». Люди нарушают все библейские заповеди до единой. Религия в нынешнем виде исчерпала себя. Настало время принципиальных изменений. В развитии общества произойдет качественный скачок, и в силу вступят новые законы». Под сводами шатра, которые укрывал внутренний двор Михайловского замка, По радиотрансляции грянули фанфары. Так организаторы ассамблеи сообщали гостям, что перерыв закончен и пора возвращаться в залы. Начальник российского бюро Интерпола повел Жустину ко входу в замок. Ей нечего было больше обсуждать с Вейнтраубом и русским генералом. «Эти двое неминуемо договорятся между собой и станут действовать заодно». «Хотя, как только будет найден ковчег, они столь же неминуемо сцепятся», — думала Жустина. «И тогда миллиардер наверняка попросит ее помощи. Не все еще потеряно. Просто надо немного подождать». Источником информации о поисках ковчега у Жустины теперь оставался только книжник. Скорее бы его увидеть. Винтрауб долгим взглядом проводил стройную фигуру Жестины, обтянутую красным костюмом, и вроде бы тоже собрался уходить. «Павел еще двести лет назад разделял вашу точку зрения», — сказал псурцев, глядя на бронзового императора, который восседал на громадном троне, выставив ноги в ботфортах и широко разнеся в стороны скипетр с державой. Он мерил между собой религиозные конфессии и шел к созданию общей религии, удобной для всех. Следующим шагом логично становится создание общего сверхгосударства. Я ведь правильно вас понял? Старик остановился. Да, говоря о грядущем перевороте, он имел в виду мандиализм. Качественный скачок в развитии человечества – это уничтожение политических границ, исчезновение национальных государств и приход им на смену Объединенной Федерации Народов Мира. Управлять сверхгосударством станет мировое правительство, а на его роль претендует билдербергский клуб, кое в чем уже давно выполняющий эти функции. Дело за немногим. Для начала радикальных изменений нужен повод, инициирующий события. Например, обретение Ковчега Завета. Идеальный случай. Древняя святыня объединит миллиарды людей вне зависимости от их гражданства, национальности и религии. Если потребуется, такая масса быстро и беспощадно сломит сопротивление политиканов и религиозных фанатиков. Большинство жителей планеты — слишком серьезная сила, чтобы ей можно было противостоять. Земляне, вдохновленные перспективами грядущего благополучия, разом вступят в новую эпоху под управлением мирового правительства во главе с президентом. И эту роль Вейнтрауп без ложной скромности отводил себе, патриархальному благодетелю рода человеческого, который вернет людям ковчег. Похоже, русский генерал действительно все понял. Псурцев оглядел пустейший двор в поисках Салтаханова. Тот стоял у стены и караулил три стула, то ли рассчитывал на президента Интерпола, то ли сам не терял надежды принять участие в разговоре. Наивный парень. «Поиски ковчега обеспечивают и координируют мои люди», сказал Псурцев. — Полагаю, госпожа де Габриак простит нас, если мы не пойдем наверх и еще некоторое время побеседуем. Они не спеша двинулись в сторону Салтаханова. — Приятно слышать, что идея мандиализма вас не пугает, — заметил Винтрауп, и генерал откликнулся. — У нас говорят, если не можешь помешать процессу, возглавь. Краем глаза он следил за реакцией старика. Играть в прятки не имело смысла, разговор шел на чистоту, договариваться надо было здесь и сейчас. Конечно, процесс возглавит Вейнтрауб, номер первый. Псурцева на нынешнем этапе вполне устроит привычная роль даже не второго, а третьего. Лезть в геополитику ему пока рановато, это уровень Вейнтрауба. Но у кого в руках все нити поисков? У кого, в конце концов, окажется ковчег? Альянс миллиардера с генералом неизбежен, и посредники обоим ни к чему. «Госпоже Дагабряк, повезло с именем», — рассуждал тем временем вейнтрауб «Очень подходит к профессии, но выдает с головой. Истис правосудие» или, если угодно, справедливость. Эта дама мечтает первой добраться до ковчега и тут же растрезвонить о нем всему свету. Надеюсь, у вас или у господина Арцишева нет подобных фантазий. «Профессор Арцишев умер», — сказал Псурцев. Винтрау постановился. «Восточные мудрецы заметили, если бросить кость собаке, она будет смотреть на кость. Если бросить кость льву, он будет смотреть на бросившего». Миллиардер смерил генерала долгим взглядом. «Вы уверены?» «Абсолютно. И он, и книжник. Увы, их больше нет с нами». Старик двинулся дальше, обдумывая новость. На днях уже приходило известие о гибели Арцишева, но гибель оказалась инсценировкой. Теперь другое дело. Получается, Псурцев убрал Арцишева и книжника за последние пару часов. Еще утром оба были живы. А поскольку за ними присматривали академики, вряд ли это мог сделать кто-то кроме генерала. Значит, разгадка тайны Ковчега так близка, что необходимость в ученых отпала, и этот русский играет ва-банк. Теперь поиском занимаются только Ева, Одинцов и Мунин. Жизни троицы представляют ценность тоже лишь до того момента, когда псурцев заполучит Ковчег, а потом Вейнтрауп найдет способ избавиться от генерала, например, с помощью Жустины де Габриак. «Добро пожаловать», — сказал Салтаханов, придвинул миллиарды стул и посмотрел на Псурцева, ожидая разрешения сесть. Пути назад у генерала не осталось. Если в момент знакомства он собирался вклиниться между Вейнтраубом и Арцишевым, заняв место партнера наравне с профессором, то теперь надо устранить конкурента. Арцишев сделал Псурцеву подарок, когда отправился на квартиру книжника. Он сам вывел себя из игры. О приговоре ученому-старику профессор знал с самого начала. Такие свидетели слишком опасны. У гвардейцев генерала был приказ на зачистку, как они это называли. Даже участь после обнаружения ковчега ожидала и троицу. Лишь только иерофант велел своим охранникам выдвигаться из академии, они сообщили по личному каналу Псурцева. база Третьему затворник направляется к старику. Дополнительных вводных от генерала не последовало, и после того, как Айрафант рассекретил себя, академики убрали книжника. Старик исключен. Арцишев ускорил смерть коллеги, не подумав о том, что Псурцев остается верен себе. Как и в Анголе, Мозамбике, Камбодже, Афганистане — Союзнику причиталась пуля в голову после того, как он переставал быть нужен. А профессор, кроме того, мешал генералу выстроить отношения с Вейнтраубом. Что ж, если Арцишев решил, что нужда в книжнике отпала, потому что троица получила всю необходимую информацию, значит, больше не нужен и он сам. Мавр сделал свое дело, Мавр может уйти. Вернее... «Должен уйти». Плохо, что обоих ученых убирают на глазах Одинцова. Лишний раз провоцировать его не стоило, но тут уж ничего не поделаешь. Когда нет времени на подготовку операции, приходится действовать по обстановке, и всегда есть издержки. «Прошу прощения, мы сейчас продолжим». Псурцев кивнул веньтраубу, отозвал Салтаханова чуть в сторону и тихо распорядился. «Сообщи нашим, дословно». Третий — базе. Затворника исключить.